В следующий раз земляне встретились с ученым только через четыре дня. Все это время они вели себя максимально корректно. Даже банк позволял себе только слегка дурашливо раскланиваться с майором, если сталкивался с ним в дверях. Иван, который сошелся с бангом более других, как-то, когда они с американцем остались наедине, неодобрительно покачал головой. — И чего ты все время ерничаешь? —— отмахнулся банк, — терпеть не могу его высокомерную рожу. Рисовщик и дешевка, как все итальяшки. «Итальяшки?» — удивился старший лейтенант. «Он же вроде как говорил, что австриец». Ямамото еще при первой общей встрече предложил каждому рассказать о себе. Естественно, только то, чем каждый готов был поделиться. «Ты его фамилию слышал?» — парировал Джо. «Я вон тоже могу всем рассказывать, что я стопроцентный оса». «Оса?» Перевод английского акронима ВАСП, обозначающего белых англосаксонских протестантов, которые считаются привилегированной группой в США. «И вроде как в Нью-Йорке живу и все такое, но кто мне поверит с такой-то фамилией?» Он хмыкнул, а затем с подозрением уставился на приятеля. «А ты что, защищать его вздумал?» Русский помотал головой. «Нет». «Я фашисту ни на грош не верю и присматриваю за тем, чтобы он какую пакость не сотворил. Но все равно дисциплину соблюдать надо, а то ни хрена у нас тут не получится». Банк промолчал, однако Тон в разговорах с фрицем заметно сбавил, отчего тот даже пришел в некоторое недоумение и насторожился. Но весь этот внутренний междусобойчик отступил на второй план, когда в саду, как раз во время их очередного совместного завтрака, появился Биноль». Я обдумал ваше предложение, тихо начал он, усевшись и отхлебнув из чашки, которую принес с собой. Земляне, прекратившие жевать, едва только фигуру ученого нарисовалась во входной арке, подобрались, ожидая продолжения. И я согласен с вашим предложением, все так же тихо закончил Биноль. Над столом пронесся шумный вздох облегчения. Четверо землян обрадованно переглянулись. «Однако я должен обставить свое согласие некоторыми дополнительными условиями», слегка охладил их пыл ученый. Земляне снова напряглись, но уже по-разному. Если взгляд американца сделался жестким, настороженным, то напряжение японца можно было уловить лишь потому, что над его переносицей пролегла тревожная складка, лицо же осталось безмятежным и озаренным все той же радостной улыбкой, который он встретил согласие согласии Биноля на сотрудничество. «Мы очень внимательно слушаем вас», — вежливо сказал Ямамото. «Я понимаю, то, что вы собираетесь делать, является для вас единственно возможным способом достижения цели». Четверо землян не сговариваясь кивнули. «Я также понимаю, что все ваши действия будут выглядеть с точки зрения моральных и нравственных основ нашей цивилизации». И снова ответом стали четыре кивка, хотя на этот раз они перемежались быстрыми испытывающими взглядами, которыми обменялись земляне. Но я думаю, никто не станет оспаривать, что среди нас пятерых, причастных к зарождению общей тайны, лишь я один способен хотя бы теоретически оценить, не выходит ли осуществляемые вами изменения за пределы того, что может выдержать нашу цивилизацию, окончательно не обрушившись. И опять четыре утвердительных поклона. Так вот, я требую у вас права немедленно остановить этот проект, если я посчитаю, что пределы допустимого достигнуты, либо уже преодолены. На этот раз земляне сначала переглянулись, и лишь затем адмирал поднялся на ноги, и торжественно поклонившись Беннолю произнес «Несомненно вам, как единственному среди пятерых причастных к зарождению общей тайны, представителю Киолы, должно быть дано подобное право, ибо все, что мы собираемся делать и будем делать, направлено на то, чтобы Киола вернула свою потерю, а не понесла еще большую». Алый Биноль тоже встал и торжественно поклонился Ямамото, а Банк тихонько шепнул Ивану. «Ишь, как сказанул-то! Мне так в жизни не завернуть!» «Я понимаю желания ваших сородичей», — продолжил Японец, когда возбуждение, вызванное тем, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, слегка улеглось. «Оказать сильное эмоциональное воздействие на захватчиков Оллы, однако хотел бы знать...» «Обсуждались ли иные варианты освобождения вашей прародины?» «Да», — сказал Биноль, — «обсуждались». «Очень хорошо», — обрадовался Мамота. «А не было ли среди них предложения на некоторое время обездвижить всех находящихся на Оле? Нам известно, что вы каким-то образом умеете вызывать временный паралич, затем высадить на планету десант, собрать беспомощных захватчиков, обезоружить их, и изолировать в подходящем месте вроде того, где томился наш уважаемый господин Скорцени. «К сожалению», — вздохнул ученый, — «это невозможно. Мы не способны воздействовать на тех, кто находится на поверхности Оллы. Слишком велико расстояние. Мы несколько раз отправляли к планете наши наблюдательные аппараты, но ни один из тех, что достиг низкой орбиты, не смог продержаться более десяти дней». Захватчики уничтожают их. Но вы хотя бы наблюдаете за Олой? Да, у нас есть станции, оснащенные мощными защитными полями в точках, расположенных на расстоянии в одну десятую длины орбиты от Оллы. К сожалению, подвести их ближе не представляется возможным. Энергия для поддержания защитных полей необходимой мощности индуцируется с кеолы, так что станции должны находиться в прямой видимости от нее». Можем ли мы получить информацию, которую собрали эти станции наблюдения? Как вы собираетесь защититься от повторного вторжения после того, как Ола будет возвращена вашей цивилизации? Есть ли возможность на время обучения нейтрализовать защитные сферы наших курсантов? Какое минимально необходимое время потребуется вам для реализации? Чем больше вопросов задавал адмирал, тем очевиднее становилось, каким гигантским организационным и управленческим опытом обладает этот щуплый невысокий человек. Даже у немца, который все никак не мог смириться с тем, что первую скрипку в их причудливо сложившейся четверке играет азиат, с каждым вопросом все больше вытягивалось лицо. Впрочем, вполне возможно, дело было еще и в том, что до них только сейчас, по мере получения ответов на вопросы, начало доходить, какую задачу они на себя взвалили. Нет, каждый из троих землян уже отметил для себя, что у цивилизации Кеолы нет ничего, чтобы обеспечить жизнь и деятельность даже небольшого воинского соединения. То есть ни оружия, ни снаряжения, ни формы, ни полевого пайка. Короче, ни одного из тех важных условий и ни одной из тех тысяч мелочей которые позволяют группе людей со слегка улучшенными физическими кондициями и некоторым представлением о дисциплине превращаться в смертоносную боевую силу. Но вот то, что никто на Киоле и приблизительно не представляет, откуда все это взять, оказалось для Троицы неожиданностью. Как и то, каким требованиям все это должно отвечать, исходя из условий боевых действий на Оле, и каким образом, Можно сформулировать эти требования. Впрочем, где-то через полчаса Бангу удалось развеять охватившую троих землян оторопь, шепотом заявив, что адмирал-то надо же въедливый сукин сын. А именно такому адмиралу только и можно доверить своей заднице. И уж он-то, Банг, знает, не один десант за плечами.